Глава четвертая Проснулся от пронизывающего влажного холода. Сначала подумал, что вновь оказался в бараке и за грехи своей прежней наказан администрацией лагеря понижением комфортности своего виртуального существования. А нет. Открыл глаза и убедился, что лежу под слоем песка который за ночь успел остыть и вместо того, чтобы согревать мое тело, теперь интенсивно отбирает тепло. Вскочил, сбрасывая из себя импровизированное одеяло, и тут мне знатно прилетело неведомо откуда. Сначала из глаз искры посыпались, потом перед взором потемнело, резко приземлился на пятую точку и едва не потерял сознание. Блин. Да сколько же могут продолжаться мои мучения? И вообще, что со мной происходит? Вроде не так давно отбывал пожизненный срок в игровой локации одного из вирт-миров. Валял дурака в круге перерождений. Помню, как лежал в пластиковом ящике, и то паническое состояние, что испытал, находясь внутри него. Разумеется, оказаться вечным пленником капсулы виртуальной реальности — Перспектива еще более безрадостная, нежели жалкое каторжное существование. Вот откуда сбежать без посторонней помощи было бы невозможно, и это уж точно. На мое счастье, из капсулы меня выкинуло еще куда-то. А вот куда именно — вопрос. Присел на песочке, постарался предельно расслабиться. Постепенно мысли в чугунной башке начали приобретать плавность — и даже некоторую легкость. В памяти начали всплывать чужие воспоминания. Как оказалось, в настоящий момент я нахожусь в теле двадцатилетнего деревенского парня из приграничного с пустошами небольшого населенного пункта сельского типа, именуемого Дубки, расположенного на левом берегу небольшой речки Тюменьки. Зовут меня Иван Игнатьевич Силаев, но это официально, Чаще всего ко мне обращаются жопа, в лучшем случае Ванька. Лишь некоторые сердобольные старушки, коим мой реципиент оказывает разного рода услуги по хозяйству за еду или копеечку малую, называют меня Ваня, Ванечка или Ванюша. Анализ памяти парня, в чью физическую оболочку меня затянуло, выявил кучу неприятных моментов. Как оказалось, пьяная в сопле поведуха основательно поработала щипцами, извлекая зло на матери тельце Ивана Силаева. В результате парню не только перекосило черепушку, но изрядно укоротило левую ногу, отчего тот хромал на протяжении всей своей недолгой жизни. Но самое главное, травма головы оказала серьезное негативное влияние на его умственное развитие. Иван так и не выучился читать и писать, даже слова выговаривал невнятно из-за родовой травмы нижней челюсти. Свою мать Иван не помнил вообще, поскольку та померла во время очередных родов, когда ему было три годика. Ребенок тогда тоже не выжил. Образ отца представлялся ему смутно, ибо тот пропал без вести двенадцать лет назад, во время одного из походов в Заречье за хабром. Ни один пропал вместе с группой пришлых охотников, кои наняли его в качестве проводника по совместительству носильщика поклажа. Бизнес у местных такой: сопровождать в атаге приехавшихся из других регионов Российской империи сорвиголов, направляющихся в здешние пустоши, что начинаются сразу на правом берегу, впадающие в ртыш Тюменьки, широкой полосой уходят на север и теряются где-то в бескрайних просторах Васюганских болот. Само пограничное поселение расположено в полутора сотнях верст от губернского Тобольска и основано лет пятьсот тому, как пришлыми с дона казачками, для охраны и обороны тогдашних восточных границ Российской империи от набегов сибирских татар и других инородцев, а также прорывов приходящих с пустошей опасных тварей. Для моего реципиента вся эта информация из ограниченного мыслительного функционала были практически пустыми звуками, подслушанными когда-то из чужих разговоров. Мне же, Тобольск, Высюгане, иртыш Донские казаки, сибирские татары и прочее говорили о многом. Выходит, меня угораздило попасть в Сибирь, матушку. Даже места примерно представляю. Вот только непонятно, в какой реальности я оказался. То ли в параллельной, то ли в очередной виртуальной. Неожиданно в памяти всплыл просмотренный когда-то по нейровизору диспут группы ученых мужей. Там один профессор со слюнями на усах и бороде доказывал, что никакой физической реальности в принципе не существует. А все, что нас окружает, есть цифровой мир, созданный в мультивариантном виде нашими далекими потомками, для изучения потенциального исторического прогресса, с тем, чтобы оказывать воздействие на определенные моменты истории человеческого общества и смотреть, что из этого получится. Не помню всех аргументов, которые тот мужик приводил в доказательства своей теории, но тогда они показались мне вполне логичными. А одна дама из института мозга имени Бехтеревой во время все той же дискуссии и вовсе заявила, что весь наш мир — суть плод сознания какой-то разумной сущности божественного уровня. Дескать, спит себе боженька и видит сон, а во сне наша цивилизация движется по пути прогресса. Вот такая получается странная ситуация. Себя реального не помню, а всякая уиня муиня летит в башку, будто только что снял с нее обруч нейроконнектора. Осмотрелся внимательно по сторонам. Вроде бы окружающее пространство выглядит вполне натурально. Речка тюменькая, неторопливо несет свои воды на юго-запад в направлении Иртыша. Туман над водой птички поют неподалеку Дубрава. Так, первое несоответствие. Насколько мне помнится, в Западной Сибири, настоящей моей реальности, дубовых рощ отродясь не бывало. Береза, ель, кедр, сосна, осина — этого добра завались, а вот насчет широколиственных пород таковые не произрастали, это точно. Если и произрастали, то в единичных экземплярах и под бдительным оком соответствующих муниципальных структур. А тут, насколько мне подсказывает память реципиента, и яблони, и груши, даже абрикосы с виноградом в садах селян — явление вовсе не уникальное. А на полях, помимо картофана, еще и арбузы с дынями вполне себя прекрасно чувствуют и обильно плодоносят без всяких теплиц. А еще кукуруза, подсолнечник и много чего еще произрастает. Неужто гейм-дизайнеры решили слегка подправить суровую сибирскую реальность? Продолжаю изучать окрестную обстановку. Лягушки квакают, рыба активно кормится по поутренне комарами и прочим гнусом, тучами пидающими над водой. Туман над водой начинает потихоньку рассеиваться под лучами восходящего солнца. Небо синее, глубокое — Венера отлично просматривается в лучах дневного светила. Атмосфера будто сгустилась и застыла, ни малейшего дуновения ветерка, отчего окружающие запахи воспринимаются значительно острее и как-то более органично, нежели ледяной воздух зоны. Все вроде бы вполне себе натурально. А еще, если резко обернуться, никаких рваных текстур, Взглядом не отмечается, как это регулярно происходит во всех игровых реальностях, кое мне довелось посетить дома и отсидки на каторге, как и во время оной. Оно, хоть виртуалы позиционируются позиционируется разработчиками, как пространство неотличимо от реальности, на самом деле, если внимательно приглядеться, начинаешь замечать некоторые игровые условности и несоответствия. Здесь же ничего подобного я пока что не вижу, как бы ни старался и не выворачивал зенки, едва ли ныне зная знамку. Текстуры непрерывные, свет от восходящего дневного светила натурально слепит глаза, удаленные объекты не расплываются в кучу бесформленных пикселей. То же самое касается запахов и звуков, но ну и прочие ощущения вполне себе реальны. Все вокруг буквально кричало, что я вовсе не в Вирте, а в самой, что ни на есть, натуральной реальности. Но с точки зрения банальной логики такого быть не может. Максимум, куда меня могла отправить Вирт Капсула, это какой-нибудь другой игровой мир со всеми дырами и прорехами, свойственными покамест еще не совсем и не во всем совершенному виртуалу. Есть, однако, еще одно объяснение происходящему. Разрабам, наконец-то, удалось добиться абсолютного соответствия виртуального мира реальному. Однако тут же в памяти всплыла другая дискуссия, просмотренная мной по каналам Нейровидения. Там молодые, бородатые, для солидности, парни как раз-таки рассуждали о проблемах рваных текстур и множество других игровых условностей, буквально режущих глаз наблюдательному геймеру. Как оказалось, суть их заключается в пока что не очень совершенном аппаратном обеспечении. Иными словами, быстродействия современных искинов не хватает для абсолютного воплощения Реала в Вирте. После бурных дебатов эксперты пришли к общему мнению что абсолютное погружение в виртуальную реальность станет возможным для человека лет этак через 50, не раньше, когда быстродействие железа вырастет примерно на два порядка. А пока игрокам придется мириться с некоторыми условностями виртуальных игровых миров, благо таковые не влияют, в принципе, на игровой процесс. К тому же человеческая психика со временем перестает не просто негативно реагировать, но даже замечать разного рода несуразности и невинные игровые ляпы. Блин! Хрень какая-то в башку лезет! Ну, это я так собирался воскликнуть, но вместо члена раздельных звуков из моего рта раздалось едва разборчивое мычание. Блин, хрн, как это башкал дзыд! М-да... Речевой аппарат реципианта мало приспособлен для дискуссий и диспутов. Ощупал голову, лицо ничего особо не понял. Для более тщательного осмотра своей внешности проковыляло в воде. То, что увидел в отражении, не очень мне понравилось. Основательно деформированный череп. В левой части рта губы не смыкаются, обнажая кривые зубы. Один глаз выпучен, как у рыбы, второй утоплен в глазнице. Плочин на зрение это не влияет, главное, косоглазия нет и острота не нарушена. На лице, шее и бритой налосе голове многочисленные шрамы, будто от когтей хищного животного. Свежая ссадина прощупывается пальцами в теменной области, но не кровоточат, даже шишки нет, и череп, слава богу, не проловлен. В общем и целом, красавчик, нечего сказать. Точнее, страховидлище, каких поискать. Однако, сука, это Марфа-повитуха. И тут я вспомнил обстоятельства вчерашней встречи своего реципиента с Аврасовскими. Не выдержав издевательств, Обычно спокойно Иван скинул воду своего давнего обидчика, все выпады которого свой адрес обычно переносил с завидным стоицизмом. За что получил от Кольки Васильева тяжелой дубиной по темечку, пожалуй, самого верного из сателлитов Саврасова. Все. На этом память реального Ивана Силаева заканчивается, а в тело деревенского дурачка внедряется духовная сущность. Жаль, что моя реальная жизнь до каторги так и осталась сокрыта туманом войны. Ладно, буду пока называть себя резаком, то есть кличкой, которая легкой руки одного из граждан-начальников стала вторым после лагерного номера моим погонялом. Точнее, даже первым, поскольку проще сказать резак, нежели выговорить муторное «Заключенный 52-345». Таково свойство человеческого разума – упрощать себе жизнь в любых мелочах. Хотя, насколько я понимаю, в моем нынешнем состоянии о резаке можно и вовсе забыть, поскольку теперь я Ваня Силаев, гражданин поселения Дубки, по совместительству местный дурачок и практически бесплатная рабсила для одиноких старушек и многодетных вдовушек, потерявших своих мужей в пустошах. Кстати, об этих загадочных пустошах в голове реципиента содержится кое-какая информация. Время от времени его с собой туда берут в качестве грузчика, отчаянные ватажники. Несмотря на хромоту и внешнее родство, силушкой мое нынешнее тело не обделено. Так что центнер с приличным гаком за плечами, оно способно нести с раннего утра до позднего вечера, при этом практически не уставал и руки у моего теперешнего вполне способны сломать лошадиную подкову или сварганить хитроумную загогулину из толстенной кочерги, а потом восстановить ее в практически прежнем виде. Ладно, обо всех перипетиях жизни Ивана Силаева буду рассусоливать позже. А пока мне необходимо подумать о хлебе насущном, поскольку в моем, что там рассуждать, теперь уж точно моем, Желудки со вчерашнего утра маковой росинки не было, ибо целый день боролся с зарослями сорняков на плантации подсолнечника Мираеда Алтыпова, хитрожопого татарина, не доплатившего моему реципиенту аж целых две копейки из заранее обещанного двугривенного, мол, не очень качественно пропало участок. Я сунул руку в карман штанов, извлек оттуда горстку меди пересчитав, успокоился ни одна монетка не выпала за время вынужденного речного заплыва Ну все отныне с подобными безобразиями будет покончено с задаром работать больше ни на какого дяди не стану так же как и на тетю и обсчитывать себя не позволю а еще мой складной мультитул также оказался при мне что порадовало даже больше нежели сохранность денег а с ним обнаружилась и газовая зажигалка Это здорово, что убийцы Ваньки Силаева не проверили мою тушку на предмет трофеев. Видно, перепугались до усрачки и поспешили избавиться от тела. А еще статус нищего колейки сыграл мне на руку. Ну что можно взять с урода-нищеброда? А ничего, даже по карманам лазить за подло. Так или иначе, но бурчание в животе подсказало, что неплохо было бы наполнить желудок чем-нибудь питательным. Возвращаться домой смысла не имеет, поскольку в холодильнике последняя мышь повесилась, а в ожидании открытия универмага, чтобы прикупить еды, можно от голода помереть. Решение пришло само собой. Речка в наличии, в ней рыбы хреново туча, сухого плавника, выброшенного на берег весенним плаводием, хватит на сотню костров. На взгоре за песчаным пляжем начинается луг, где произрастает множество всяких полезных трав, в которых Иван, как неотъемлемое дитя природы, неплохо разбирается. Пока раздумывал над решением задачи утоления голода, солнышко начало припекать, согревая промерзшее за ночь тело. Полностью разоблачился, а кого тут стесняться, и направился к реке. Оно хоть рыбы еще и гуляет, однако кое-какие экземпляры после завтрака непременно уже отправились на отдых во всякие укромные места. А это означает что мне стоит хорошенько пошарить по зарослям речной травы, подмытым водой корням прибежного ивника и лежащим на дне затопленным корягом, то есть там, где речные обитатели предпочитают проводить время до следующей кормежки. В своих способностях добыть рыбу руками из воды я ничуть не сомневался. Даже уверен, что в той реальной жизни мне доводилось применять столь полезный для выживания навык. А вот при каких обстоятельствах это происходило, сознание донора моей нынешней телесной оболочки вспоминать напрочь отказывается. Торчать в прохладной воде долго не пришлось. Рыбы под корягами оказалось в достаточном количестве. Технология проста. Присматриваю перспективное местечко, заплываю осторожно чуть выше по течению, взмучиваю воду, разбередив придонный ил. После того, как мутное облако достигнет присмотренного укрытия, осторожно, чтобы не спугнуть добычу, протягиваю ручонки под корягу или между корней. Нащупав что-то мягкое живое, резко его хватаю и вытаскиваю из воды. Затем своими сильными пальцами ломаю рыбиньих хребет и бросаю на берег, подальше от уреза воды. Затем повторяю описанное действие еще и еще. В конечном итоге моими рыболовными трофеями стали четыре полукилограммовых платвички, полдюжины приличных окушков и парочка налимов. Один потянет на полтора килограмма, второй на два. Выбросив из воды последнюю, самую крупную рыбину, решил, что на, с... на ближайшее время еды мне хватит. К тому же речная водица поутреннее отнюдь не моему молоко промораживает до костей. Немного отогревшись на берегу, первым делом распотрошил и освободил рыбу от чешуи. Хорошенько промыл в реке, на некрутом берегу нарвал всяких знак... знакомых рецепенту, Ароматных травок, нашпиговал и метушки и завернул лопухи, прикопал их неглубоко в песке. Затем натаскал кучу плавника и разложил над прикопанными рыбинами костерок. Для розжига костра использовал намотанную на прибежные кусты ивы и вы косички сухой травы. После того, как огонь прогорел, палкой сдвинул в сторону угли раскопал песок и извлек вполне себе готовую пищу. Доставшиеся мне в наследство от реципиента привычки требовали немедленно накинуться на еду и жрать, жрать, жрать до остервенения. Но человеку цивилизованному во мне все-таки удалось совладать с низменными желаниями вновь приобретенной плоти, ибо обжигаться горячей пищей чревато для здоровья, и для без того изрядно покалеченного тела. Разложил приготовленную рыбу на свежесрезанные листи лопуха и стал ждать, когда остынет. Кстати, насчет моего здоровья. После вынужденного купания в отнюдь теплой водице ноющая главная боль от удара дубиной как-то сама по себе прошла. Если не трогать темечко, оно и не скажет, что не так давно по нему прилично прилетело, да так, что душа бывшего хозяина телесной оболочки отлетела, скорее всего, в рай, если таковой существует. Оно ведь, даже если Иван и грешил, не по злому умыслу, а в соответствии с инстинктом, заложенным в наше сознание самим Создателем, предоставившим людям свободу воли и выбора ну или отправился на очередное перерождение по заветам Великого Будды. В любом случае, пусть ему повезет, и огромное спасибо за предоставленную в мое распоряжение телесную оболочку, пускай хотя бы и ущербную. Ну да, теперь я более чем уверен, что из верткапсулы мое сознание занесло в физическое тело вполне себе реального человека. Жаль, конечно, что тушка оказалась изъяном, но к этому как-нибудь постараюсь привыкнуть. А пока стоит хорошенько оглядеться, ибо знание об окружающем мире от настоящего Анасилаева мне достался в сущий мизер. Когда рыба слегка остыла, набрасываться на еду не стал. Голод утолял небольшими кусочками, тщательно пережевывая пищу. А еще ел в прикуску с травками — диким луком, чесноком и щавелем. Умял практически веселов. К концу завтрака лишь одинокий окунь лежал на импровизированной тарелке из лопуха. Чтобы не захламлять берег, сгреб оставшийся после трапезы мусор и отправил в реку. После еды почувствовал сильную жажду. Однако утолять ее рек реке не побежал. Знания рецепента подсказывали о наличии неподалеку глубокого овражка, который которой имеется источник чистейшей воды, питающей речку и тюменьку. Сходил, напился. Поначалу была мысль отправиться в родное село, однако, присев под одиноко стоящим осокорем, решил временно отказаться от этой идеи. Итак. Я сыт, хоть и не пьян, но вполне себе весел. Брюхо полное, желание куда-то идти напрочь отсутствует. К тому же, моя душа еще не обжилась полностью во вновь приобретенном теле. Так что стоит поваляться в тени раскидистого дерева. К тому же, мне известно, что в селе живут мои недруги. Поэтому инстинкт самосохранения, а также приобретенные в иной реальной жизни навыки, настоятельно рекомендуют экстренно избавиться от компашки Андрея Саврасова. Иначе в следующий раз на перерождение отправят уже мое сознание, ну или Вад, поскольку резонно подозреваю, что рай мне не светит. Идея насчет устранения недругов мне понравилась, и иба бы была правильной. Жаль, что поврежденный повитухой мозг функционирует в заторможенном режиме. Ладно, мозги это та же самая мышца, при желании кропотливой работе Вполне восстанавливает заложенный природой функционал, и даже превосходит его. А пока побуду угодумым, Главное, чтобы боевые рефлексы сработали своевременно, и как того требует ситуация. Постепенно из воспоминаний реципиента мне удалось извлечь некоторые интересующие меня сведения. Теперь мне известно, в каком месте обычно собирается банда Савраса. Там они принимают по пузырю вина на грудь для куражу перед тем, как отправиться на очередной вечерний сход поселковой молодежи. Ивану Силаеву, разумеется, дорога на это гульбище была и остается закрытой по известным обстоятельствам. Однако подсмотреть из укрытия на танцульки, обнимашки, поцелуйщики и другие более интересные забавы молодых людей в кустиках и прочих потаенных местах, Ваньке вполне удавалось. Итак, на берегу Тюменьки есть укромное местечко, где я могу прищутить разом всех своих недругов и обидчиков. Кстати, какими бедами для меня это может быть чревато? Ну, если все толком обстряпать, пожалуй, последствий, пардон за тавтологию, не последуют. Мне известно, что у Андрея имеется незарегистрированный лучевик, который он всегда носит при себе и время от времени бровирует перед дружками, даже пострелят дает по пустым бутылкам из-под вина. Откуда у него боевое оружие? По его же словам, у кого-то из пришлых ходаков по пустошам выкупил. Именно от данного факта я решил отталкиваться, планируя дерзкое устранение недругов. Зная, что Андрей с дружками жизни в будущем мне не дадут, приходится выбирать либо я, либо они. Для меня выбор очевиден. Впрочем, подробно распространяться о своих задумках пока не стану, ибо, как говорится, хочешь рассмешить богов, раскрой перед ними свои планы. Напряженное шевеление непривычному к этому процессу мозговым извилинами, как ни странно, изрядно вымотали мой вновь приобретенный организм. Сопротивляться усталости не стал, прилег на мягкую травку, положил голову на удобно выпирающий из земли корень тополя черного, так, чтобы ненароком не травмировать теменую область, и под неназойливые птичьи крики и жужжание насекомых, приспокойно выпал из реальности.